Орущих камней государства. Армения, Армения. Хриплые горы к оружию зовущая. Армения, Армения. К трубам серебряной мази вечно летящая. Армения, Армения. Солнце персидские деньги щедро раздаривающая. Армения. Армения